Перед работой по дому мы проделываем обязательную утреннюю гимнастику. Встаем рядком на влажные отрасы лужайки возле дома, спиной к тяжелым стеклянным дверям в танцевальный зал. Если погода к этому делу не располагает, мы возвращаемся в зал, и звуки от нашей зарядки эхом отражаются от гладкого паркета. Мне уже больше не позволено выполнять отдельные рискованные упражнения. Вместо этого я наблюдаю, как Лай и Скай Заваливаются назад и обрушиваются в траву. Они прекрасно знают, что их ждет, однако всякий раз касаясь земли пронзительно орут. Мать, дабы заглушить их вопли, запихивает им в рот полоскутку лоскутку кисии. Главное здесь то, что они все же падают. И в руках-ногах у них не видно ни малейших колебаний. По замыслу игры предполагается, что падают они, конечно, не всегда. Чаще их все ж таки ловят. Мать крепко обхватывает их сзади руками и медленно пятится. Было время, когда нас с Лаей принимали за двойняшек, но теперь, глядя на своих младших сестер со стороны, я отмечаю, какие у них все же одинаковые глаза, с редкими, торчащими торчком ресницами вокруг бледно-голубых радужек. «Тебе бы надо расслабиться», — сказал ты, когда я плакала перед тобой, — как оказалось потом в последнюю нашу совместную зарядку. Я не могла тогда расслабиться, как не могу этого сделать и сейчас, когда у меня перед глазами сестры безвольным кулем валится назад. Ведь все, что ты делал в последние свои дни, так это открывал мне неизвестное обо мне самой. Кому нужны были все эти откровения? Следующее наше упражнение. Мать запускает в нас по земле тяжелые блестящие лаком шары. красные и синие, и мы должны либо от них уворачиваться, либо ловить их руками. Причем целится она прямо нам в лодыжке, и чтобы избежать попадания, сопровождаемых резкими сполохами боли, приходится все время оставаться на чеку. Меня это, впрочем, уже тоже больше не касается. Я присоединяюсь лишь к упражнениям на растяжку, и даже от этого у меня ноет спина. Медленно поднимаюсь, скрючившись и держась за поясницу, и мама это сразу замечает. «Тебе надо отдохнуть?» спрашивает она, не прерывая наклонов своего хрупкого и схудалого тела. «Тебе не следует перенапрягаться?» «Мне хорошо», отзываясь я, однако к растяжке уже не возвращаюсь. Мать, больше не говоря ни слова, лишь скидывает руки, и мне видна каждая выпирающая вена. Кажется, будто мама сейчас бравирует передо мной. Показывает, что даже ее уже немолодое тело не ощущает боли, а значит, порядком превосходит мое. Когда гимнастика заканчивается, я обеими руками обхватываю мать, будто пытаясь загладить вину от своих раздумий. К объятиям тут же присоединяется Искай, щекой прижавшись к моему плечу. Лая остается на месте и продолжает заниматься растяжкой, сцепляя ладони и толкая ими воздух перед собой. Меня удручает, что она не смеет влиться в наш кружок. Мать быстро взглядывает туда, где упражняется Лая, и, думаю, она тоже из-за этого переживает. Но тут уж я ничего не могу поделать. Обычно моя кровать располагалась у стены, а у Лая в ее комнате словно зеркально отражала мою, приставленное к тому же месту. Однако, став постарше, я начала чувствовать себя очень некомфортно. оказавшись точно поджатой со всех сторон. И теперь мое ложе стоит в самом центре комнаты. Лая, повторяя все за мной, свою кровать тоже передвинула. Иной раз я прижимаюсь ухом к стене, чтобы послушать, как она дышит, хотя никогда и никому бы в этом не призналась. Сегодня мне слышно, как она плачет. Причем так, как обычно плачет рядом с нами, с сестрами, когда мы оказываемся где-то втроём, и меня это немало удивляет. Это явно не на показ. Сдавленные звуки, что я слышу, вырываются из самой глубины ее горла. Впрочем, у меня глаза все равно остаются сухими, и я не собираюсь идти ее утешать. Хотя, конечно, и могла бы. Лая. Сильные чувства всегда ослабляют, скрывая твою плоть точно рано. И чтобы держать их в узде, приходится быть все время бдительным и не забывать о регулярных лечебных процедурах. За долгие годы мы хорошо узнали, как эти чувства ослабить, как пользоваться ими и их высвобождать в условиях повышенного контроля, как владеть собственной болью. Я умею выкошлять ее в кисейный платок, загнать в пузырьки, выпускаемые из-под воды, выпустить наружу со своей же кровью. Некоторые более ранние методики лечения со временем впали в немилость. и одним из них был оморочный мешок. Кинг относился к этому с презрением, считая метод сильно устаревшим. К тому же мы уже много лет назад наглухо закрыли сауну, экономия электричества, а без нее этот прием не работал. Для меня это было в некоторых отношениях очень и очень досадно. Мне доставляло удовольствие, испытываемое при этом головокружение и разливающееся по неподатливому телу дурнота, быстро превращавшее его в ничто. Из-за постоянных отключений света мы в то время очень бережно расходовали электричество. Случались эти отключения чаще всего в самый разгар лета. После захода солнца комнаты становились похожими на загадочные пещеры, там и сям подсвеченные огоньками свечей. Я думала это как-то связано с тем, что происходит за пределами нашего тесного мира. Но мама однажды призналась, что они с кингом сами всё организовали, что это была просто очередная часть их замысла, как уберечь нас от опасности. Шиты были наши омрочные мешки из какой-то материи грубого плетения, явно не из кисии, хотя и не из мешковины. В этих мешках когда-то держали муку или рис. Мама сперва распорола их, потом сшила заново, уже придав нужную форму. и на каждом спереди аккуратно написала наши имена. В дни лечения она выводила нас гуськом через заднюю дверь из кухни к старой бане-сауне на краю леса, торчащей там своими растрескавшимися досками посреди пышно цветущих сорняков. В одном из подним мы вытягивали над собой руки и так стояли неподвижно, пока мама продевала их через отверстие в грубой ткани. Затем она быстро зашивала нас в мешки по самое горло, после чего заносила в сауну и там запирала, вручив каждой по бутылке с водой, которая очень быстро становилась теплой, как кровь. Вскоре мешки пропитывались нашим потом, нашей собственной соленой влагой. Нам делалось дурно, и мы укладывались на скамейки вдоль стен. Я всегда первой приканчивала свою бутылку с водой, потому что обладала слабой силой воли. как это раз за разом мрачно констатировала мама и Кинг. Когда вместе с потом из меня выходили все нехорошие чувства и эмоции, на меня снисходила невыразимая легкость. Укратко я позволяла себе разок-другой лизнуть кожу предплечья, чувствуя даже нежелание расставаться со своими печалями.